Ослик. Некогда жили на свете король с королевой. Были они и богаты и всего было у них вдоволь одного только. Детей у них не было. Королева, которая еще была молода, об этом день и ночь сокрушалась и говорила «Я точно поле, на котором ничего не растет». Наконец, Бог исполнил их желания, но когда ребенок родился на свет, то на вид оказался не как все люди, а больше похож на осленка. Как увидела эта мать, так и стала вопить и жаловаться, что уж лучше бы ей вовсе детей не иметь, чем осленка родить. И велела королева-мать в отчаянии и горе его в воду бросить рыбам на съедение. Король же отменил это повеление и сказал жене «Нет». Коли уж Бог его дал, так пусть он и будет мне сыном и наследником. Пусть сядет после смерти моей на мой королевский трон и наденет на себя мой королевский венец. Вот и стали осрика воспитывать. И стал он подрастать, и уши его тоже стали расти, большие такие и прямые. А, впрочем, он был, осрик, веселый, прыгал кругом да играл и особенно любил музыку. И вот думал он, думал и надумал, и пошел к одному знаменитому музыканту и сказал «Научи ты меня твоему искусству, да так, чтобы я мог налетнее играть не хуже тебя». «Ах, милый мой господинчик», — отвечал ему музыкант, — «это вам нелегко будет, потому что ваши пальцы не так устроены, да и велики очень. Боюсь, что, пожалуй, струны не выдержат, но все уговоры были тщетны». Ослик хотел во, что бы то ни стало играть на лютне, был при том же настойчив и прилежен. Наконец, по прошествии какого-то времени он научился играть на лютне, не хуже, чем и сам учитель. Вот и пошел ослик в раздумье гулять. Пришёл к одному колодцу, заглянул в него и увидел в зеркально чистой воде свое отражение. Он был этим так опечален, что побрел скитаться по белу свету и только одного верного приятеля захватил с собою. Бродили они здесь и там и, наконец, пришли в такое царство, которым правил старый король а у того короля была единственная дочь, да уж такая девица-красавица, что и описать невозможно. Ослик сказал, здесь поживем. <звы> Постучался в ворота и крикнул, гость пришел, отопритесь, чтобы он мог войти к вам. И так как ему не отпирали, он присел у двери и взял свою лютню и давай на ней играть своими двумя передними ногами, Да еще как хорошо-то! Привратник и глаза выпучил, побежал к королю и сказал, «Там у ворот сидит ослик и играет на лютне не хуже ученого музыканта». «Так впусти его!» — сказал король. Когда же ослик вошел к королю, все принялись громко смеяться над этим музыкантом. И вот... Посадили ослика внизу, со слугами за стол, и он был этим очень недоволен и сказал, «Я не какой-нибудь простой ослик, что в стоило ставят. Я ослик знатный». Тогда ему отвечали, «Если ты точно знатный, то садись же с военным людом «Нет», — сказал он, — «я хочу у короля за столом сидеть». Король посмеялся этому и сказал добродушно, «Пусть будет по его желанию ослик, ступай сюда». Затем король спросил у него ослик, «Скажи-ка, как тебе нравится моя дочь?» Ослик повернул к ней голову, посмотрел на нее, кивнул головой и сказал, «Она такая красавица, каких я мало и видывал». «Ну вот с нею и садись», — сказал король. «Мне этого и хотелось», — сказал ослик и сел около королевной, стал пить и есть и сумел вести себя вполне приятно и благовоспитно. Пробыв довольно долго при королевском дворе, ослик подумал, сколько ни быть, все же надо домой возвращаться. И повесил печаль на головушку, пошел к королю и стал проситься домой, а король-то его полюбить успел. И сказал ему ослик, что ты такую кислую рожу скроил, оставайся у меня. Я дам тебе все, что ты пожелаешь, ну вот хочешь золото? Нет, сказал ослик и потряс головою. — Ну, так не хочешь ли драгоценностей и дорогих уборов? — Нет. — Не хочешь ли пол полкоролевства моего? — Ах, нет. — Вот если бы я мог знать, чем тебе угодить, ну, вот хочешь мою дочку-красавицу в жены? — О, да, — сказал ослик. это вот именно я и хочу. И разом повеселел, потому что его самое задушевное желание должно было исполниться. Свадьбу отпраздновали шумную и веселую. Вечером, когда молодых повели в опочивальню, король захотел узнать, сумеет ли ослик, и тут учтивый и мило обойтись со своей новобрачной, и поручил одному из своих слуг за ним присматривать. И увидел слуга, как ослик, оставшись наедине с молодою, скинул с себя ослиную шкуру и явился красавцем юношей. «Теперь видишь ли ты?» — сказал он, обращаясь к королевне. «Кто я таков? Видишь, что я тебя стою?» И обрадовалась этому новобрачная, поцеловала его и сразу его полюбила. Наутро проснувшись, он тотчас вскочил, опять надел на себя свою ослиную шкуру, и никто бы узнать не мог, кто под этой шкурой прячется. Вскоре после того и старый король пришел и говорит, «Эй, смотрите-ка, ослик-то какой бодрый да веселый, а вот ты, доченька, верно, опечалена тем, что у тебя муж не похож на всех людей? О нет, батюшка, я его так полюбила, как если бы он раскрасавец был, и во всю жизнь свою не пожелаю другого мужа». Король этим был очень удивлен, А слуга, которому он поручил за новобрачными присматривать, пришел, да и открыл ему все, что видел. «Быть этого не может», — сказал король, — «так извольте следующую ночь не спать, сами увидите». «Да знаете ли что, государь, возьмите у него ослиную шкуру, да бросьте ее в огонь, тогда он всем покажется в своем настоящем виде». «Совет хорош», — сказал король, в ту же ночь, когда молодые легли спать, он прокрался к их постели и увидел при свете месяца прекрасного юношу, лежавшего в постели, а шкура-то его рядом на полу валялась. Король прихватил шкуру с собою, приказал развести большой огонь и бросил в него шкуру, и сам до тех пор у огня стоял, пока она дотла не сгорела. А так как ему хотелось посмотреть, что станет делать юноша, то он всю ночь не спал и все прислушивался. Выспавшись, юноша еще на заре поднялся с постели и хотел натянуть свою шкуру, но нигде не мог ее отыскать. Тут он испугался и сказал с грустью и тревогой, «Теперь придется мне бежать». Но чуть выступил он из-за почивания, как наткнулся на короля, который сказал ему, «Сын мой». Куда ты спешишь, и что у тебя на уме? Оставайся здесь. Ты такой красавец, и мы не должны с тобой расстаться. Теперь же отдам тебе пол королевства, а после моей смерти ты все получишь во владение. Ну так я желаю, чтобы хорошо начатое хорошо бы и закончилось, сказал юноша и остаюсь у вас. Старый король тотчас отдал ему пол королевства, а когда год спустя после того король скончался, то ему и все королевство досталось. А после смерти отца досталось еще и другое, и он зажил себе припеваючи.